1994. Конец вольной жизни принцессы СССР. 9 августа дочь Виктория приехала к Галине Леонидовне с психиатром. После двухнедельного запоя Галина Брежнева-Милаева чувствовала себя не очень хорошо. Плохо после вечерних посиделок. Оформили документацию и отправили дочь генсека на так называемую канатчикову дачу. что с 1922 года называлась больницей имени Кащенко в честь главного врача, работавшего в больнице на протяжении четырех лет. А в тот год, когда туда привезли принцессу СССР, учреждению вернули прежнее название – имени Алексеева. А потом Галина стала пациенткой психиатрической больницы номер 2 имени Кербикова, где ее разместили в общей двенадцатиместной палате. Поскольку у знаменитой пациентки был еще и диагноз цирроз печени, ей на кухне готовили протертые супы. Никакой икры и балыков. По праздникам диетический омлет и вовсе не из яиц перепелки. Об обстоятельствах, вынудивших Викторию упрятать мать в лечебницу, внучка генсека спустя без малого десять лет поведала спецкору Олегу Гончарову. Легкость, с которой разрушалась страна и ломались судьбы хорошо знакомых людей, окончательно выбила почву из-под ног моей мамы. Она стала пить беспробудно. В то время мы жили в разных квартирах элитного дома на улице Щусева, ныне Гранатный переулок. Денег стало не хватать, и нам пришлось обменять мамину пятикомнатную квартиру на меньшую, этажом ниже. Кстати, обменялись мы тогда с Александром Мамутом. Напомню, что миллиардер был женат вторым браком на Надежде Викторовне Брежневой-Ляминой и усыновил двух племянников Галины Леонидовны. Затем мы эту квартиру разменяли с доплатой на двушку в доме на улице Алексея Толстого. Там поселилась мама, а я жила в другом месте. И тут началось. Каждый день она звонила мне пьяно и жаловалась, что ее обокрали собутыльники. Я шла к ней, покупала продукты и давала немного денег. На утро все повторялось снова у нее в квартире я всегда заставала каких то бомжей и алкоголиков они валялись на полу на кухне на диване в комнате выгнать их было невозможно мать тут же вставала на их защиту и орала на меня хотя не помнила о порой и не знала даже имен своих собутыльников у меня начались проблемы с соседями. дом на улице алексея толстого тоже считался элитным и его жильцы не привыкли мириться с пьяными дебошами. Однажды утром мне позвонил староста дома и срочно вызвал к маме. Перешагнув порог подъезда, я сразу поняла, что разговор будет серьезным и последним. На лестничных клетках толпились жильцы, внизу стояла милиция. Шум, гам, весь пол в осколках. Оказалось, что мамины собутыльники, выбираясь утром из дома, выбили стекла из дверей подъезда. Кто-то позвонил в отделение, и милиция задержала алкашей. Соседи тут же предъявили ультиматум. Или я принимаю радикальные меры, или они подают коллективное прошение о лишении мамы прописки, выселении и конфискации квартиры. Я поняла, что терпение их кончилось, и надо что-то делать. До этого случая я десятки раз привозила ее на лечение в ЦКБ и в терапевтическое отделение и в отделение функциональной неврологии, но она удирала оттуда без вещей, а когда ее возвращали, то прямо заявляла врачам. Я все равно буду пить. Я понимала, что рано или поздно ее просто убьют по пьяному делу собутыльники. И потому решилась на единственный шаг, который мог продлить маме жизнь и спасти ее от позорной смерти. Надеялась, что хороший уход позволит ей нормально дожить свой век. Однажды я застала мать в платяном шкафу, из которого она не могла выбраться. К старости мама стала грузной. Упав однажды на дверцу шкафа, она проломила ее, свалилась внутрь и барахталась в одежде, пока я не пришла. Короче, отлучить ее от спиртного мог лишь режим психушки. На вопрос, почему вы не собрали родню? Могли бы ведь в складчину снять для Галины Леонидовны квартиру, нанять сиделку, охрану? Виктория Евгеньевна ответила. — В какую складчину? Кому мама нужна была, кроме меня, ее дочери? Вы что, полагаете, семейство Брежневых — это некий сицилийский клан, Готовы сплотиться в трудную минуту? Ошибаетесь. Мне все на словах сочувствовали, но помощи никто не предлагал. Но если бы мать умерла от пьянства в нищете и грязи, они бы первыми меня же и осудили. А врачи уже нас обеих предупредили, что циррозы печени ей не избежать и в любую секунду могут отказать почки. Правильно я поступила или нет, об этом пусть судачат другие. Но во всяком случае я точно знаю, Три года, с 1995 по 1998, проведенные в клинике, мама жила в сознании. Правда, врачи мне жаловались, что она все время требует выпивки, и по этому поводу с ней случаются припадки.